Глава шестая. Мотоледи. Сначала я решил, что ослышался, поэтому решил переспросить. Гонки? Ну да. Она снова вынырнула из шкафа и с удивлением посмотрела на меня. Никогда не слышал, что ли? Не припоминаю ничего такого. Я пожал плечами. Что за гонки такие? Где проводятся? Да где они только не проводятся! Ванесса активно махнула рукой. В основном на окраинах города, конечно, где мало кто ездит. Промзоны там всякие. И ты собралась туда отправиться? Ну да, что? Сперва я думал напомнить ей, что на нас вообще-то сегодня совершили организованное нападение, но потом передумал. Ведь нападение было именно что организованным, а значит, ему предшествовала какая-то подготовка, включая работу многих людей в течение определенного времени». Предположить, что те же люди за несколько часов умудрятся повторить подготовку к этой операции, чтобы провести ее снова. Но это надо обладать скоростью гепарда. Причем не только в физическом, мышечном смысле, но даже больше в мыслительном. Каким-то образом выяснить, где мы сейчас и где будем через определенное время. Найти людей, подготовить их, перебросить в нужное место. Нет, это совершенно точно невозможно провернуть. Тем более, что говоря совсем откровенно, тротлисты наверняка до сих пор даже не знали, что их нападение было отбито и не увенчалось успехом. Как-никак прошло всего-то чуть больше часа с того момента, как мы сели в лимузин рода Тьюдор. Если за этим нападением стояли обычные люди, а не какие-то надмозги-гении, то в данный момент они должны только-только начать понимать, что оно не увенчалось успехом, и уж совершенно точно они бы не успели организовать новое нападение. Поэтому вместо этого аргумента я использовал другой. Ты же с ног валилась десять минут назад. «Я в порядке, ты же видишь!» Ванесса непринужденно улыбнулась. Энергетик подействовал. Я бы, конечно, еще один с удовольствием выпила, или даже два, но не успела из-за этого урода Анкила. «О, ты его даже по имени знаешь?» «А то! Винсент Анкил, чтобы ему пусто было!» Нас родители познакомили еще лет пять назад, и с тех самых пор он ко мне яйца катит, все настырнее и настырнее. Как будто ему пригрозили, что наследство лишат, и из клана выгонят, если он меня не трахнет. — Из клана выгонят? А что, так можно? — Нет, конечно. Но он как будто решил, что можно. — Во, наконец-то! Ванесса выпрямилась, держа на вытянутых руках перед собой толстую текстильную куртку со множеством карманов. На локтях и спине у нее виднелись утолщения, явно предназначенные для защиты, а к одному из многочисленных бегунков-молний были карабином пристегнуты толстые тканевые перчатки. Куртка и перчатки, конечно же, были красно черные хотя я бы удивился, если бы они были других цветов. «Отлично!» — удовлетворенно произнесла Ванесса и бросила куртку на кровать. «Теперь бы ещё боты найти. Вот просила же ничего не трогать, пока я в академии буду, ну...» Спустя еще минуту поисков она, наконец, вытащила из шкафа высокие ботинки, тоже с кучей застежек и пластиковых элементов. Местами они были стесаны и потёрты, будто по ним долго и упорно лозили наждачкой, но им это даже на пользу было. Именно так и должны выглядеть рабочие вещи. Без пафоса, напускного лоска и всякого такого. Ванесса ими пользовалась часто, это было видно сразу. «Зачем тебе оно все? Я не смог удержаться от вопроса. «В смысле?» — не поняла Ванесса. — Защита же. На случай, если упаду с мотоцикла. Или вместе с ним. Знаешь, сколько раз она меня спасала? — Так ты же маг. Разве ты не рассчитываешь на магию больше, чем на тонкий пластик? — На гонках запрещено пользоваться магией. — Ванесса покачала головой. — Это соревнование умений в пилотаже, а не в магии. Чтобы обычные люди, достигшие своего мастерства нескончаемыми тренировками, могли участвовать наравне с теми, кто владеет магией. «Вообще-то это справедливо, а мы все за справедливость». «Да ты что?» — я хмыкнул. «А интуитивным магам, как ты, тоже запрещено пользоваться магией. И что, правда, получается? Ты же, если будешь падать, сама не заметишь, как воспользуешься магией». Ванесса слегка покраснела и бросила на меня злой взгляд. «Ну и что мне теперь, демонстративно кататься без защиты, чтобы каждый, глядя на меня, с уверенностью мог сказать, что я точно пользуюсь магией?» «Да со мной после этого никто соревноваться не захочет, а мне это ну вот совершенно не нужно. И вообще, чтоб ты знал, я изо всех сил стараюсь обойтись без магии. Даже когда ногу сломала на гонках, умудрилась как-то подавить магию, так что не надо тут необоснованных обвинений. Я ни разу не нарушала правила». «Ладно, ладно, не кипятись». Я примирительно поднял руки. «Без магии так без магии. Не используешь так не используешь. Даже хорошо, что не используешь». «Вот то-то же!» пробурчала Ванесса, успокаиваясь. «Вот только во что одеть тебя?» «А мне-то зачем?» Я вскинул руки. «Я-то могу пользоваться магией». «И то верно», — просияла Ванесса. «Ну тогда идем в гараж». «Тут еще и гараж есть», — делал удивился я. «Вы что, открыли способ сворачивать пространство, организовывая карманные измерения?» «Да не!» — Ванесса засмеялась весело и заразительно. «Он просто подземный. Сейчас сам увидишь, только переоденусь». Девушка шустро сбросила с себя всю верхнюю одежду, оставшись в одном лишь белье. Впрочем, и отливчика она тоже быстро избавилась, бросив его на кровать и натянув куртку прямо на голое тело. «Не натрёт?» — сочувственно спросил я, развалившись на стуле и наблюдая за полностью лишёнными даже намека на стеснительность переодеваниями баронессы. Она меня всё больше удивляла. «Нет, это же особенная куртка», — ответила Ванесса, застёгивая молнию. «На заказ сделанная...» Там внутри мембрана, особые ткани. Короче, все, что только можно впихнуть, чтобы максимально удорожить итоговую вещь. Зато она отлично отводит пот от тела, и в ней совершенно не жарко, к тому же мягко и удобно. В общем, все как надо, чтобы было удобно. Из чего выдумывали? протянул я. К куртке Ванесса, недолго думая, подобрала какие-то штаны из всего того же шкафа. Затем влезла в мотоботы и, хлопая расстегнутыми ремешками и застежками, подошла ко мне. Все, готово, идем. Я придирчиво осмотрел ее с ног до головы. Вот как ей удается выглядеть соблазнительно в чем угодно, хоть в вечернем открытом платье, хоть в костюме для мотогонок, хоть вообще без ничего, но тут как раз никакого вопроса и нет. Казалось, на нее можно надеть мешок из-под картошки, причем даже не проделывая в нем дополнительных дырок, и все равно она останется красивой и желанной. Это уже не говоря о том, что само по себе такое хобби, как мотоциклы и гонки на них, не то чтобы вяжутся с образом избалованной аристократки. Хотя в ошибочности взгляда на Ванессу как на избалованную аристократку я уже давно уверился, но окончательно избавиться от него так и не получилось. Поэтому каждое новое подтверждение этой ошибочности удивляло. Хотя если гонки нелегальны и мешают местным жителям... Ага, в промзоне. Мешают жителям. Слушай, а эти гонки, они вообще законные? Конечно. Ванесса удивленно на меня посмотрела. Перед каждой гонкой подается запрос в городскую администрацию, и там для мероприятия перекрывают определенный участок дороги где-то на отшибе. Времена нелегальных заездов давно в прошлом, и ассоциация внимательно следит за тем, чтобы этого не случилось вновь. Никому не нужно, чтобы они были нелегальными, в особенности самим гонщикам. Это же автоматически означает, что не будет ни пожарных, ни скорой помощи, которые могли бы оказать помощь участнику в критической ситуации. А если полиция приедет, то вообще цирк начнется. Все же будут пытаться улизнуть от них, и тогда критических ситуаций просто не избежать. Нет уж, никому не нужна эта незаконность, от нее одни проблемы, и все это прекрасно понимают. Ну все, теперь все карты биты. Гонки легальны, да к тому же есть целая ассоциация, которая ими занимается. Все по закону. Ну надо же. А почему тогда гонки не проводятся на специально отведенных для этого трассах? Это своя дисциплина, Ванесса пожала плечами. Трековые гонки отдельно, городские отдельно. Так мы идем или ты тут остаешься, и будешь дальше вопросы задавать, умник? О, я поняла! Ты сначала хочешь все разузнать, чтобы использовать это в своих целях, да? Я лишь улыбнулся ей, поднялся со стула и отправился следом за девушкой, пластик на которой постукивал при каждом шаге, как на погремушке. Мы спустились в фойе. Там на диване с планшетом в руках расположился Виктор. Сбоку от дивана стоял небольшой столик на колесиках, на котором всего-то и помещалось что небольшое блюдце, керамический белый кофейник и стеклянная баночка с печеньем в форме сердечек. А директор академии оказался любителем сладкого. По фойе распространился приятный аромат кофе. Виктор держал чашку в свободной руке, периодически делая глоток. Когда мы спустились с лестницы, он посмотрел на нас по привычке поверх очков, но ничего не сказал. «Деда, мы в седьмой профильный», — сообщила Ванесса, махнув ему рукой. «Я уже в порядке, если что. Честно-честно. Ничего страшного не произошло». Виктор перевел взгляд на меня, но ну а я пожал плечами, быстро отвечая. «Что? Она правда в порядке? Сами же видите. Виктор осмотрел Ванессу с ног до головы и вздохнул. «Опять ты на своем мотоцикле. Да бром это не кончится, сколько можно тебе говорить?» «Да я сегодня не буду участвовать», — Ванесса невинно улыбнулась. «Я только посмотреть». «Ну-ну. А мотокостюм тогда зачем?» «Для атмосферы, конечно», — нашлась она тут же. «Ладно, езжайте». Виктор снова уткнулся в планшет. «Только Марка верни потом в целости и сохранности». — Обязательно! — Ванесса послала деду воздушный поцелуй и потащила меня дальше. Оказалось, что винтовые лестницы, что вели на верхние этажи, также уходили и вниз, но заметить это можно было только если подойти к ним вплотную. По одной из них мы спустились еще на этаж ниже и оказались в подземном гараже. Хотя назвать это гаражом лично у меня язык бы не повернулся. Скорее это напоминало целую выставку — Буквально музей или даже парад разнообразной колесной техники. Одних только лимузинов, как тот, на котором мы возвращались в особняк, здесь стояло целых три. А помимо них имелась куча других транспортных средств, всевозможных форм и количеств колес, но строго в одной и той же расцветке. Полтора десятка разных автомобилей, начиная от низкого широкого спорткара с открытым верхом и заканчивая высоким длинным микроавтобусом человек так на двадцать, Несколько квадроциклов, пара трициклов, причем у одного спереди было два колеса, а сзади одно, а у другого ровно наоборот и целая стайка мотоциклов, притаившихся в углу. Все это располагалось в огромном бетонном зале, посередине которого, будто отсеченная опорными колоннами от остального пространства, имелась прямая полоса гладкого бетона, упирающаяся в наклонный пандус, ведущий наверх. Короче говоря, это был совсем непростой гараж. Не гараж. ГАРАЖИЩЕ!» Ванесса уверенно прошла мимо рядов всех этих транспортных средств, ни на одном из которых не было ни пылинки, хотя я был уверен, что как минимум половина из них не выезжала из этого гаража уже полгода. Девушка подошла к шестерке мотоциклов, стоящих плотным строем в колонну подвое, и остановилась возле них, задумчиво постукивая пальчиком по подбородку, словно что-то там думала о себе. Не придя в итоге ни к какому выводу, она повернулась ко мне. «Какой тебе нравится?» Я пожал плечами. Мотоциклы все выглядели одинаково, различаясь лишь в небольших частностях. У одного были широкие, и почти гладкие колеса, у другого узкие, все в высоких шашках. Один был длинный и низкий, другой — высокий и короткий. Один был полностью одет в яркий пластик, будто его засунули в гигантскую мыльницу, из которой остались торчать только колеса. Второй, наоборот, состоял из одних только труб, выставляя всю свою двигательную систему наружу. Благодаря имплантированной стороне громого памяти я знал устройство мотоцикла и даже понимал, чем на самом деле они различаются и для чего предназначен каждый. Вот этот низкий и длинный, сверкающий хромированными деталями, для того, чтобы ехать далеко и долго, не вставая с седла. Высокий и тощий, состоящий из одних труб, на которые кое-как приладили седло, для пересеченной местности, в которой дороги, если и имеются, то лишь в качестве непредвиденного дополнительного препятствия. Обтекаемые и короткие, в гладком пластике, скоростные, для того, чтобы лететь на перегонки с ветром. Но все эти знания были лишь теоретическими. Примерно на том же уровне я знал об управлении мотоциклом, и даже смог бы, наверное, вести любой из них. Медленно, аккуратно, но смог бы. Но все эти знания были и остаются чужеродными для меня, неподкрепленными опытом, примерно как на уровне прочитать в книге и ни разу не попробовать самостоятельно. Я не знал ни как они разгоняются, ни как рулятся, ни как держат баланс. Для меня они оставались просто мотоциклами. «Ладно, тогда девочки выбирают», — решила Ванесса и подошла к самому обтекаемому и гладкому. Я думал, что она его и выберет, но она прошла чуть дальше и остановилась возле второго, тоже гладкого и обтекаемого, но чуть отличающегося от предыдущего. Как минимум, он был длиннее и ниже, а еще у него в задней части имелись встроенные прямо в конструкцию кофры — небольшие багажники, выступающие влево и вправо. Ванесса удовлетворенно хлопнула мотоцикл по баку, протянула руку к ключу, торчащему в замке зажигания в траверсе, и повернула его. Зажглась синяя приборная панель, по которой пробежала круг и вернулась на место стрелка спидометра. Моргнули и погасли все лампочки разом, и тогда Ванесса перенесла руку на правую рукоятку и нажала на кнопку со стилизованной молнией. Мотоцикл чиркнул стартером и через полсекунды уже тихо бурчал мощным двигателем. «Отлично!» — веско произнесла Ванесса и обернулась. «Подай шлем!» Я обернулся тоже и увидел, что в углу гаража из стены торчат крюки, на которых висит несколько шлемов. «Какой?» «Да любой!» — усмехнулась Ванесса. «Они все мои!» И себе один возьми, у нас с тобой голова примерно одного размера должен подойти. А мне-то зачем? Я магией буду защищаться в случае чего. Ну да, умник. А глаза от ветра ты тоже будешь магией защищать? Я хотел бы сказать, что и на этот случай у меня есть чем ответить, но решил, что проще будет действительно надеть шлем. Заодно и ману не придется тратить, что тоже плюс. Ванесса проследила, как я взялся обеими руками за ремешки и натянул шлем на голову и удовлетворенно кивнула. Шлем и правда был по размеру. Сел удобно и плотно, и совсем не мешал. Встав ногой на подножку, Ванесса перекинула вторую ногу через бак и устроилась в седле. «Прошу!» Она похлопала ладонью позади себя. «Надеюсь, ты справишься с тем, чтобы забраться в седло без посторонней помощи?» Я не стал ей говорить, что спокойно запрыгиваю на неоседланную лошадь сзади, через круп а лошадь раза в два выше, чем эта колымага, и спокойно уселся позади Ванессы. «Какие-то инструкции будут?» «Ага, одна. Представь, что ты рюкзак, и просто не отлипает от моей спины. Остальное я сделаю сама». Ванесса отточенным, уверенным движением ноги убрала боковую подставку, добавила газу, и мотоцикл тронулся с места.